Глава 29 За спиной раздался скребущий шорох. Потирая плечо, я испуганно обернулась. Кто здесь? Ежик, это ты? Проговорила я в надежде, что мой фамильяр вернулся, и все эти обмены магии окажутся страшным сном. Но никто не ответил. По спине пробежали мурашки, и стало немного жутко. Взгляд проскользил по комнате, выхватывая из полумрака детали. На столе стояла ваза, на темно-синем диване уютно лежал плед а на камине бликовали портретные рамки. Здесь были изображены мои родители и я маленькая. Удивительно, нигде не пылинки. Видимо, тетя Марта очень хорошо следила за домом, и я задолжала ей крупную сумму. Снова раздались неясные звуки. Дом словно жил своей жизнью, и в полумраке делалось очень страшно. Тогда я быстрым шагом прошла по комнате и, призвав на руки огонь, зажгла все светильники на стенах. Вот так гораздо уютнее, ярче и как будто безопаснее. Казалось, даже сейчас снова зазвенит смех. Родители с улыбкой спустятся к ужину, нагрянут любимые друзья, и все будут полны счастья. Громкий шорох раздался снова, и я снова вздрогнула. Звук доносился от окна, и, подойдя с фонарем, я поняла, что это всего-навсего лишь ветка, трется под порывом ветра а стекло. А потом мне на нос упала капля. Я задрала голову и увидела, что крыша протекает. На бежевом ковре под ногами образовалась приличная лужа. Я направила обе ладони вниз, призывая огонь, но не давая ему разгораться. Лужа быстро подсохла. Отлично, боевой дар тоже оказывается полезен. Руку жгло, будто я ошпарилась кипятком. И кажется, я натрудила единственный рабочий магический канал. Если так дело пойдет и дальше, то от боли я совсем-совсем не смогу пользоваться магией. Я нащупала в кармане ожерелье. Пора призвать дракона и попробовать с ним договориться. «Дракон! Дракошенька! Иди ко мне! Смотри, какую штучку я тебе принесла!» Я затаила дыхание в ожидании появления фамильяра. «Дракон, ты слышишь меня?» Я села на диван и стала ждать. «Так бывает, что надо подождать, пока фамильяр доберется, тем более в мою глушь!» Усталость придавила тяжелой плитой. Я зевнула и, кажется, задремала на минутку. «Кейтлин!» – раздался тихий голос герцога, как будто из глубины. Я распахнула глаза, не понимая, сплю я или нет. Вокруг было темно, как в могиле. Иван Дрейк стоял передо мной в расстегнутой до середины груди белой рубашке. Его грудь вздымалась от частого дыхания. Я вновь ярко ощутила его тепло и запах, сводящий с ума. Глаза герцога, темные и горящие, буквально пожирали меня. Кэти, Он потянул ко мне руку, словно я была его спасением. Голос герцога был на удивление тихим и усталым, а вид взъерошенным, бледным и болезненным. Что-то с ним не так. Сердце ускорило ритм. Неужели бывший муж ранен после стычки с магами? А если ранен сильно? Пусть это окажется не так. Только бы был жив. «Кэти, любимая, ты нужна мне». Ван Дрейк подался вперед и попытался меня схватить в объятия. Но я отпрянула, как ошпаренная. «Ты от меня отказался. Ты растоптал меня!» Бросила я. «Герцог все же настиг меня». И, невзирая на сопротивление, властно заключил в объятия. Не такой уж он слабый и болезненный. Очень даже здоровый и крепкий, как скала. Скалище! — Кэти! — пророкотал он, прижавшись лицом к моим волосам. — Не называй меня так и отпусти, пожалуйста! — прорычала я, но у самой сил вырваться не было, слишком устала от борьбы. И, словно кошка, не видевшая ласки, я застыла под сильной рукой, нежно ведущей мне по волосам. По коже пробежала волнующая дрожь. Так сладко, так тепло, среди стылой пустоты комнаты. Ведь если герцог меня только погладит, это же ничего не значит, я же в любой момент смогу его остановить. Я зарылась носом в мужскую грудь и втянула запах, некогда бывший любимым. груди заколола, дыхание сделалось неровным. Сейчас оттолкну. Только еще одну минуточку понаслаждаюсь. Ван Дрейк поднял мое лицо и попытался поцеловать. Все, довольно, мы в разводе, уходи! выкрикнула я. Я отпрянула от герцога, и бывший муж мгновенно растворился, оставив на своем месте лишь серую дымку, словно мираж, и лишь его большие темные глаза остались гореть перед внутренним взором. плечо продолжало болеть, и от резкого движения боль многократно усилилась. Я распахнула глаза и увидела перед собой гостиную, уютно освещенную канделябрами. Все-таки это был сон. Это сон. Я одна в своем доме, и я просто заснула. Кошмар ужасный приснился. Угораздило же. Чтобы я сама об него ласкалась, ужас какой. А вот плечо горело, как в печке. И вполне по-настоящему. Я тут же принялась расстегивать платье. Я уже отвела в сторону ткани, опустила взгляд, но в дверь громко постучали. Я испуганно подпрыгнула и запахнула платье. Кого это принесло ночью? Только бы не дядю. Я съежилась и задрожала. «Кто там? Если что, у меня есть дракон!» выкрикнула я грозным голосом. Никто не ответил. За дверью раздавалось не будто волочили мешок, а потом схлипы, сначала глухие, а потом более гулкие, жалобные, такие, что у меня заболело сердце. Это точно не дядя, очень похоже на чешуйчатого. Хнычет как тогда возле дамской комнаты. Я застегнула обратно пуговки на платье, схватила фонарь и открыла дверь. На пороге стоял зареванный, поджавший хвост дракон, вытирая крупные слезы с мордочки, он прошептал: «Хозяина». Больше нет.